Часть вторая. Миссия и точка опоры. Что такое вера и для чего она нам нужна? До того, как мы углубимся в теорию и гипотезы, нам нужно начать с такого фундаментального понятия, как вера. Вера — это то, что делает любую теорию или гипотезу вашей. Это то, что связывает, позволяет любой теории или гипотезе впитаться, проникнуть в вас. Без веры любая теория или гипотеза останется для вас просто набором любопытных умозаключений, которые не окажут никакого влияния на вашу жизнь. На первый взгляд вопрос о том, что такое вера, вроде бы всем понятен и очевиден. Но когда начинаешь копаться глубже и задавать уточняющие вопросы, большинство людей вдруг заходят в тупик. Появляется много противоречивых, нелогичных, общих или наоборот слишком узких объяснений. Чтобы двигаться дальше, нам нужно четко определиться, что же такое вера и как она нам помогает или мешает жить. Вера — это ощущение, возникающее в ответ на то, что мы считаем истиной. Таким образом, истина является источником веры. Вера — это продукт истины. Если я вам скажу, что огонь обжигает и причиняет боль, то вы согласитесь, потому что вы много раз сами убеждались в этом, и у вас внутри есть подтверждение, сказанному мной. То есть у вас есть твердая убежденность в истинности моих слов. Ваша твердая убежденность в том, что я сказал, вызывает у вас веру в мои слова. Вы доверяете мне. Если я расскажу вам историю, которая очень похожа на вашу, расскажу те эмоции, которые я при этом испытал, то это вызовет у вас ответные эмоции и ощущение истинности моих слов потому что вы прочувствуете те же самые эмоции. Вы начнете доверять мне. Как вы видите, мы верим в то, что, по нашему мнению, является истиной. Истина — это наше суждение относительно того, соответствуют ли наши чувства и представления объективной реальности или нет. Истина — это калибровочный инструмент, камертон, который сверяет наши чувства, ощущения и логику с существующей реальностью. Чтобы легче было понять, давайте рассмотрим то, как мы судим о реальности. Прежде всего, посмотрите со стороны на себя и весь мир, вашу реальность. Что вас связывает и как вы судите о ней? С реальностью нас связывают наши органы чувств. С их помощью мы можем видеть реальность вокруг нас, слышать ее, осязать и обонять. Именно они передают нам всю информацию о мире. Полученная информация вызывает эмоции, И мы понимаем, что для нас хорошо, близко, приятно и так далее. С помощью логического мышления и его способности делать умозаключения эмоциональный отклик превращается в наши выводы и суждения о реальности. А как мы поймем, соответствуют ли наши суждения о реальности или нет? Мы понимаем это на основе трех типов доказательств. Близких, похожих или приятных эмоций и чувств, фактов и объектов реального мира которые подтверждаются нашими органами чувств, нашими рассуждениями по определенным логическим правилам, которые лучше всего объясняют нам то, что мы не можем подтвердить нашими органами чувств. Для того, чтобы считать что-либо истинным или ложным, нам нужны либо эмоции, благодаря которым мы чувствуем приятность или близость чего-либо, либо факты, которые мы можем увидеть, услышать, понюхать, потрогать, либо логическое обоснование. Следовательно, можно выстроить следующую цепочку. Вера ⁇ это ощущение, возникающее в ответ на то, что мы считаем истиной. Истиной мы считаем только то, что мы эмоционально считаем близким, похожим или приятным. Либо то, что сами можем увидеть, услышать, понюхать, потрогать, либо то, что логически обосновано. Мы рассмотрели пример того, как эмоции заставляют принять нас что-то за истину. Как я говорил, Для того, чтобы эмоционально что-то признать истиной, нам нужно, чтобы наши эмоции были похожими или приятными, либо мы чувствовали близость. Вспомните пример, где я рассказал вам о том, как рассказчик может своей историей вызвать у вас похожие эмоции, чтобы вы начали ему доверять. Когда рассказчик хвалит вас, говорит вам приятные вещи, вы тоже невольно начинаете ему доверять. Недаром про такую ситуацию говорят «он втерся в доверие». Сказал то, что вы хотели бы услышать. Вы невольно начинаете считать истиной то, что говорит вам собеседник, и верить ему. С органами чувств тоже все понятно. Вы не можете не верить своим органам чувств. Как вы можете не верить тому, что вы видите, слышите или чувствуете? А вот третий тип доказательств в виде логических рассуждений нам нужно разобрать немного подробнее. Дело в том, что если органы чувств дают нам прямой контакт с реальностью, Что в случае с логическими рассуждениями и доказательствами мы целиком опираемся только на наши суждения и умозаключения. Этот тип доказательств истины сугубо ментальный, поэтому он вызывает определенные сложности у многих людей. В каждом из нас от природы сидит внутреннее понимание логики, которое формируется в нас с рождения, благодаря тому, что мы постоянно наблюдаем причинно-следственные явления. Представьте, вы куда-то сильно спешите. На улице гололед. Вы падаете и больно ударяетесь о землю. В голове автоматически складывается причинно-следственная связь. Зимой бывает гололед. Лед скользкий, на нем можно упасть. А если спешить, то шанс упасть резко возрастает. Падать на лед очень больно, потому что он твердый. На основании этой логической цепочки у вас автоматически возникает логическое умозаключение. Я упал, потому что спешил во время гололеда. Значит, во время гололеда спешить нельзя. Нужно ходить очень осторожно. На таком уровне в каждом из нас есть понимание причинно-следственной связи и логики. Мы все умеем делать суждения и выводить умозаключения. Трудность наступает тогда, когда мы начинаем думать или рассуждать об абстрактных вещах, которые мы не можем увидеть, пощупать и представить. Например, вы обиделись на человека за то, что он не отметил вас прилюдно или холодно поздоровался, Несмотря на то, что в прошлый раз вы ему сделали что-то хорошее. Или вы впали в депрессию, вам все лень, вы постоянно прокрастинируете. Вроде то, что вы должны сделать, очень важно, но у вас нет ни сил, ни желания. Почему? Это достаточно абстрактные ситуации. И разобраться в них для многих людей очень непросто. Именно для того, чтобы разбираться в таких ситуациях, когда вы не можете напрямую увидеть или прочувствовать причинно-следственную связь, Вам на помощь приходит третий тип доказательства истины – логика или логические рассуждения. Любое предположение требует подтверждения или доказательства. Доказательства считаются истинными только если они выстроены по определенным логическим законам. Какие это законы? Последовательность. Все утверждения должны быть последовательны, одно должно вытекать из другого. Если утверждения будут непоследовательны, хаотичны, то вы инстинктивно поймете, что там нет истины. Логичность. Все аргументы должны быть выстроены правильно, в соответствии с логикой и ее законами. Мы здесь не будем рассматривать законы логики, но кратко скажу, что каждый человек интуитивно чувствует их нарушения. Непротиворечивость. Ни один аргумент или утверждение не должны противоречить предыдущим. Полнота. Вся совокупность утверждений и аргументов должны создавать законченную картину. Аристотель еще в IV веке до нашей эры вывел, что существует три метода убеждения. Он утверждал, что человека можно убедить через его пафос, эмоции и истории, логос, логику, аналитику, этос, доказательства, достоверность. Как мы видим, ничего с тех времен в натуре человека не изменилось. Люди остаются теми же самыми, хотя времена и технологии меняются. Давайте вспомним еще раз, что такое вера. Вера — это ощущение, возникающее в ответ на то, что мы считаем истиной. Вера нужна человеку, чтобы ориентироваться в этом мире, чтобы выбирать те суждения и умозаключения, которые будут вшиты или встроены в его картину мира. Картина мира является своеобразной картой местности для человека в этом мире. От того, какая у человека картина мира, зависит, насколько он будет эффективен в жизни. Получается, вера — это выбор человеком определенной картины мира. Мы достаточно полно рассмотрели вопрос веры. Сейчас вы имеете правильное понимание, что такое вера, как и откуда она появляется и в чем ее суть. Дальше мы рассмотрим различные теории и гипотезы и разберемся, какая из них даст нам наиболее эффективную картину мира, которую нам стоит взять себе на вооружение. Теория Большого Взрыва То, как зародилось все сущее, как возник окружающий нас мир и жизнь, вопросы, волновавшие человечество на всем пути его существования. Одна из основных атеистических научных концепций называется теорией Большого Взрыва. Теория Большого Взрыва — научная гипотеза, которая объясняет возникновение и развитие нашей Вселенной. Она утверждает, что Вселенная появилась около 13,8 миллиарда лет назад из очень маленькой, бесконечно плотной и горячей точки, называемой сингулярностью, которая в последующем взорвалась, быстро расширилась и охладилась. По мере расширения Вселенной субатомные частицы объединились в атомы, а гравитация стянула материю воедино, образовав звезды и галактики. Теория Большого Взрыва широко признана учеными как наилучшее объяснение происхождения и эволюции Вселенной. Она подтверждается широким спектром научных данных, включая наблюдения за космическим микроволновым фоновым излучением, исследования крупномасштабной структуры Вселенной и ее квантового уровня. Помимо описания происхождения Вселенной, теория Большого Взрыва также предсказывает, что Вселенная будет расширяться вечно. На концепции Большого Взрыва основаны и другие теории, например, связанные с происхождением и существованием темной материи и темной энергии. Эти теории, разделяемые большинством современных ученых, выглядят очень даже достоверно и доказательно. Но ни одна из них не в состоянии ответить на такие насущные вопросы, как «Что было до возникновения исходной точки?» «Откуда она вообще появилась?» «И почему она вдруг появилась?» «Что было вокруг этой точки?» «Каков был размер этой точки?» «Сколько было таких точек?» «Если она была одна, то почему не было других?» По какой причине вообще произошел большой взрыв? Куда именно расширяется Вселенная? Где проходит граница Вселенной? Что находится за границами Вселенной? Где сейчас расположен эпицентр взрыва? Ну и еще миллион других вопросов. Проблема теории большого взрыва в том, что она не дает нам никакой точки опоры. Она объясняет нам лишь некий отрезок пути между точками А и Б. Но что было до точки А? Или что будет после точки Б? Проблема этой теории даже не в доказательствах как таковых. Очевидно, что в какой-то момент ученым все равно придется оперировать недоказуемыми вещами. Эта научная концепция не дает нам полной картины. Она неполна и недостаточна для того, чтобы мы получили твердую уверенность в ее постулатах. Вместо ответов на наши вопросы, теория большого взрыва порождает еще больше вопросов создает дополнительную неопределенность там, где необходима хоть какая-то ясность. Не получив однозначного объяснения, мы не можем использовать эту теорию как точку опоры, как нечто надежное, вызывающее уверенность. Судите сами. Вселенная обширна. Ее радиус составляет порядка 46 миллиардов световых лет. В одной лишь видимой нам части она содержит не менее 200 миллиардов галактик, и примерно 10 в 25 степени планет. Во Вселенной, возникшей 13,8 миллиарда лет назад, существует около 10 в 91 степени частиц. Все эти числа, хоть и большие, все же конечные, как конечный объем информации о Вселенной, доступной нам. Но что находится за пределами этих данных? В конечном итоге наука так никогда и не даст ответов на самые главные вопросы нашей жизни. Как произошла наша Вселенная? Какова будет финальная стадия ее истории? В чем смысл всего сущего? И, наконец, для чего мы живем? Следовательно, теория большого взрыва всего лишь объяснение того, что же произошло после сотворения мира и того, куда все движется сейчас. Более того, она никогда не даст ответов, которые бы мы смогли использовать в качестве точки опоры. Точки опоры необходимой для построения счастливой жизни. Теория эволюции Одним из краеугольных камней современной науки является эволюционная теория, учение о развитии живой природы. Что она собой представляет? Эволюция — это процесс изменения живых организмов в течение многих поколений. Ее основным фактором является естественный отбор, в результате которого в популяции увеличивается численность особей с высокой степенью адаптации к условиям окружающей среды, в то время как численность особей с низкой адаптивностью уменьшается. Этот процесс может происходить в результате как мутаций, так и изменения частоты генов в популяции. Эволюция происходит постепенно на очень больших отрезках времени, на протяжении жизни многих поколений. Ее результатом является появление новых видов и форм жизни. Видообразование обусловлено естественным отбором генетических вариаций, которые полезны для выживания и размножения в конкретной окружающей среде. Важно осознавать, что эволюция – это прежде всего процесс приспособления к меняющейся среде. Она не является прогрессом или переходом от низших форм жизни к высшим и не обязательно приводит к усложнению организмов. Некоторые виды эволюционируют, упрощаясь и сокращая свой геном. Все зависит только от условий окружающей среды. Теория эволюции путем естественного отбора была впервые предложена в XIX веке и на сегодняшний день является одной из наиболее широко признанных научных теорий. Своё начало учения об эволюции берет с работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в которой учёный детально объяснил концепцию естественного отбора. В частности, он предположил, что эволюционное развитие может привести к образованию новых видов от общего предка. Это может произойти в процессе генетической изоляции, когда популяции физически разделяются и больше не скрещиваются между собой. Поскольку эти популяции продолжают развиваться независимо друг от друга, они в конечном итоге становятся генетически различными и считаются отдельными видами. Теория эволюции подтверждается широким спектром доказательств из различных областей науки, включая палеонтологию, сравнительную анатомию, биохимию и молекулярную биологию. Она является фундаментальной концепцией биологических наук и имеет важные последствия для понимания разнообразия жизни на Земле и процессов, которые формировали ее с течением времени. Теория эволюции основана на следующих принципах. У каждого вида рождается больше потомства, чем может выжить. Разные организмы наследуют неодинаковые признаки. Удачные сочетания признаков увеличивают вероятность оставить потомство и создают новые стратегии выживания. Со временем концепция Дарвина была дополнена, доработана, появились различные ответвления от нее. Но при этом... Актуальные сегодня направления эволюционных изучений в основном не ставят своей целью ответ на вопрос о непосредственном происхождении жизни. Они скорее демонстрируют, как жизнь развивается на основе естественного отбора. Ученые объясняют, как действует эволюция живой материи, но не то, откуда она взялась. Их работа в основном начинается с того момента, когда жизнь уже появилась. В отношении зарождения жизни современной наукой всерьез рассматриваются всего две гипотезы – панспермия – занос простых форм жизни и их компонентов из космоса, и абиогенез – происхождение живой материи из неживой. Если придерживаться первой гипотезы – панспермия, то возникает вопрос – а как появилась жизнь в космосе? Многие ученые-эволюционисты, придерживающиеся атеистических взглядов, Допускают, что жизнь на нашу планету могли занести инопланетные существа. Но опять-таки, откуда тогда произошла инопланетная жизнь? Вторая гипотеза, абиогенез, утверждает, что жизнь появилась из неживой материи. В этом случае вопрос о происхождении жизни находится в ведении скорее химии, чем биологии. Но пока даже близко нет ни одного доказательства возможности осуществления такого на практике. Не говоря уже о происхождении сознания. Как вы видите, ни одна из гипотез не дает нам полной картиной понимания истоков жизни. Откуда все это взялось, чем закончится и какой в этом смысл?